Глава 12. Как и каждую ночь, командующий Августа Злорадный обходил периметр лагеря и, как обычно, внимательно изучал каждую мелочь, касающуюся готовности его людей. Небрежность влекла за собой суровое наказание вне зависимости от ранга солдата. Но этой ночью кое-что было не так, как в прошлое. Одно крошечное изменение, незамеченное большинством усталых бойцов. Этой ночью генерал совершал обход, не сняв темно-красный шлем Бартука. То, что он не совсем подходил к остальным доспехам, совершенно не заботило злорадного. Фактически, он все чаще и чаще задумывался о возможности найти способ покрасить свои нынешние латы в более соответствующий шлему цвет. Пока командующий пришел только к одному решению, как получить этот уникальный оттенок но способ этот наверняка вызвал бы полномасштабный бунт. Рука с любовью дотронулась до шлема, поправляя его. Злорадный заметил недовольство Галеоны, когда отказался снять головной убор, но приписал его страху женщины перед его растущим могуществом. Честно говоря, когда и шлем, и доспехи станут его, магические способности ведьмы генералу больше не понадобятся, И хотя ее земные таланты, конечно, заслуживают внимания, злорадный знал, что всегда сумеет найти более покладистую, более покорную женщину для удовлетворения прочих своих нужд. Но, конечно, позывы плоти могут и подождать. Ладгалейн зовет. Его не выманит обманом оттуда, как выманили из Вижуна. «Но стоишь ли ты этого? Достоин ли ты славы и наследия Бартука?» Злорадный нахмурился. Голос в его голове. Тот же голос, который задавал прошлым вечером вопросы, какие сам он не осмеливался задать, который заявлял то, что он не дерзнул бы произнести. Ты достоин? А чем докажешь? Постигаешь ли свою судьбу? За пределами лагеря блеснул слабый огонек, привлекая внимание командующего. Он открыл было рот, чтобы позвать часовых, но разглядел темный силуэт одного из своих людей с угасающим факелом в руке, шагающий к генералу. Тусклый свет отбрасывал густые тени, почти полностью скрывающие лицо мужчины. Даже когда он подошел и остановился в паре ярдов от командира. «Командующий», — прошептал часовой, отдавая честь, — «вы должны пойти и посмотреть». «Что такое? Что ты нашел?» Часовой, однако, уже развернулся и направился во мрак. «Лучше посмотрите, генерал!» К хмурясь, злорадный последовал за воином, крепко сжимая рукоять меча. Солдат без сомнения должен понимать, что то, что он собирается показать своему генералу, должно было быть действительно важным, иначе он заплатит за все сполна. Злорадный не любил, когда нарушался обычный порядок. Пара уже прошла некоторое расстояние по неровной местности. Часовой ввел. Они одолели дюну, осторожно спустившись с другой стороны. Впереди маячила черная каменная гряда, нависающая над песками пустыни. Командир решил, что то, что заметил солдат, там. Если же нет... Часовой остановился. Злорадный не знал, зачем он до сих пор тащит факел. Бледное хилое пламя ничего не освещало. Так что если впереди залег враг, огонь лишь известит его о приближении людей. Он выругал себя за то, что не приказал затушить его прежде, но предположил, что если солдат сам не позаботился о факеле, то куда бы он ни вел генерала, вряд ли там неприятель. Выплевывая песчинки, Августа злорадный буркнул: Но «Ну, что ты там видел? Это около камней. Трудно объяснить, генерал, вы должны посмотреть. Скрытый тенями солдат показал на землю справа. «Тут вы не подскользнетесь, генерал, если пойдете. Возможно, этот человек обнаружил какие-то руны. Из тех, что командующий должен счесть интересными. Аронох издавна связывают с Вижери. Если отыскались развалины одного из их храмов, то, возможно, там найдутся какие-нибудь утерянные секреты, которыми можно было бы воспользоваться. Земля под ногами» земля, на которой часовой предложил ему ступить, поддалась. Злорадный споткнулся, потом упал. Боясь потерять шлем, он поддерживал его одной рукой, лишившись таким образом возможности предотвратить падение. Командующий рухнул на колени, едва не врезавшись лицом в песок. Правая рука, на которой пришелся вес всего тела, застонала от пульсирующей боли. Он попробовал подняться, но ускользающий песок Делал задачу трудновыполнимой. Генерал поднял глаза, разыскивая дурака, заведшего его сюда. «Не стой столбом, идиот! Помоги мне!» Часовой испарился. Даже факела нигде не было видно. Успокаивая себя, злорадный ухитрился наконец встать. С огромными предосторожностями он потянулся к мечу и обнаружил, что тот тоже пропал. «Ты достоин?» Повторился в голове проклятый вопрос. Из песка выросли четыре отвратительных, весьма смутно схожих с людьми фигуры. Даже во тьме командующий различил жесткие черепашьи щитки и искаженные тараканьи головы. Пара конечностей, оканчивающихся огромными острыми клешнями, довершали облик насекомого, выползшего словно из какого-то кошмарного сна. Однако этот человекоподобный ужас – не был плодом воображения злорадного. Он уже знал о песчаных моготах, гигантских членистоногих, охотящихся за добычей на диких просторах Араноха, и знал об одном из немногих адских созданий, в свою очередь охотящихся на них, если не найдет другую жертву – человека. И все же в слухах о группах демонов-скоробеев, виновных в исчезновениях караванов, никогда не упоминалось. Чтобы эти твари скрывались в засаде вблизи сил, во много раз превосходящих их собственные, пусть и не самая, пока большая дисциплинированная армия злорадного вряд ли представляла соблазн для подобных созданий. Они предпочитали добычу числом поменьше и послабее. Вроде одинокого воина, забредшего прямиком к ним в лапы. Кто из офицеров предал его, он выяснит, как только отыщет изменника часового. Сейчас, однако, есть вещи и поважнее. Поразмыслить, например, как не стать следующим блюдом демонов-скоробеев. «Ты достоин!» Внезапно, словно его толкнули, один из чудовищных жуков начал действовать. Потянулся к Августасу, омерзительно щелкая клешнями и жвалами в предвкушении кровавого пиршества. Не будучи, несмотря на название, настоящими созданиями ада, Скоробеи все же представляли собой страшных противников для любого обычного человека. Только вот Августос Злорадный не считал себя обычным человеком. Когда беспощадные когти потянулись к нему, рука генерала инстинктивно метнулась вперед, хоть как-то отразить атаку. Однако, к его удивлению, и наверняка к удивлению существа перед ним, в пустой руке материализовался из ниоткуда черный, как смоль клинок окруженный алым сиянием, осветившим пространство вокруг ярче любого факела. Меч рос, даже рассекая по дуге воздух, что никак не влияло на его вес. Лезвие без колебаний погрузилось в жесткий панцирь, отрубив заодно отросток с клешней, отлетевший в сторону. Демон Скоробей испустил душераздирающий виск и отпрянул. Из раны лилась черная вязкая жидкость. Командующий злорадный не оцепенел, ошеломленный удивительным поворотом событий. С легкостью, присущей мастерству, он рассек чудесным клинком второго нападающего и, не успел тот еще упасть, повернулся к следующему, тесняя его назад с бешеной атакой. Двое оставшихся созданий тоже присоединились к третьему, видимо, решив кинуться на генерала с разных сторон. Злорадный отступил на шаг, меняя позицию и немедленно расправился с тварью, который пару секунд назад лишил конечности. А когда пара чудовищ навалилась на него, бывалый офицер развернулся, размахнулся мечом и обезглавил одного скоробея. Зловодная жижа плеснула в лицо, на миг ослепив генерала. Последний противник получил преимущество, повалил командующего на землю и попытался обезглавить злорадного, перекусив ему горло. Рыча как зверь, Человек заслонился от грозных жевал рукой в броне, надеясь, что пластины выдержат, сохранят ему плоть и кости и дадут время, чтобы прийти в себя. Стоя на одном колене, он ухитрился немного оттолкнуть чудовище, отведя жевала от своего горла. Таким образом, злорадный получил необходимое ему пространство. Развернув меч, генерал направил острие к голове демона Скоробея и изо всех сил погрузил его В толстую, дарованную природой броню бестии. Гигантский жук звизгнул, коротко и хрипло, и рухнул замертво прямо на командующего. Злорадный спихнул себя труп, испытав лишь легкое отвращение, и поднялся. С его безукоризненно чистых когда-то доспехов капали грязные жизненные соки демонов, но, кроме пятен, серьезного вреда латам скорабей не нанесли. Человек посмотрел на темные неподвижные туши, и в душе его вспыхнула смесь гнева за предательство и дикое наслаждение от того, что он в одиночку расправился с четырьмя адскими созданиями. Августес, злорадный, дотронулся до нагрудной пластины своих доспехов, покрывшейся тонкой пленкой жидкости, вытекшей из жуков, и почти минуту смотрел на зловонный мазок, оставшийся на латной перчатке, повинуясь порыву. Злорадный снова прикоснулся к зерцалу, но вместо того, чтобы попробовать стереть грязь, начал размазывать слизь под оспехом, совсем как бортук кровь своих врагов-людей. «Что ж, возможно, ты достоин». Он резко обернулся, увидев, наконец, закутанную в саван ночи фигуру предателя Часового. Однако теперь здравый смысл говорил злорадному, что тот, кого он принял за своего солдата, наверняка должен быть кем-то более могущественным, не говоря уже зловещим. «Теперь я знаю», — пробормотал он, а потом глаза, пред которым забрызжила правда, расширились. «Или я должен сказать, знаю, что ты демон». Фигура негромко рассмеялась, рассмеялась так, как не смеялся бы ни один человек. Перед изумленным военачальником злорадным Фигура часового дернулась и стала расти, превращаясь в нечто, что не могло бы родиться среди смертных. Оно возвышалось над человеком, там, где только что было четыре конечности, появилось шесть. Передние лапы походили на заостренные косы, средние — на руки скелета со смертоносными когтями, задние, служащие ногами, изломом уходили назад, как у кузнечика, или того насекомого, которого демон напоминал больше всего. Богомол. Богомол из преисподней. «Привет тебе, командующий Августа Злорадный из западных пределов. Воин-завоеватель, император и истинный наследник кровавого полководца». Чудовищное насекомое отвесило причудливый поклон, и острия серповидных лап зарылись в песок. «Этот поздравляет тебя! Ты достоин!» Злорадный взглянул на свою руку, вновь пустую. Магический клинок исчез в тот миг, когда необходимость в нем отпала. И все же генерал чувствовал уверенность, что в будущем он всегда сможет заполучить меч. «Ты тот голос в моей голове!» – отозвался, наконец, командир. «Ты! Голос, искушавший меня, обманывавший!» Демон качнул головой, светящиеся выпученные глаза вспыхнули. Этот не обманывал, просто ободрял. А если бы я не прошел эту маленькую проверку? Тогда этот был бы страшно разочарован. Слова существа заставили командующего злорадного хмыкнуть, несмотря на их смысл. Значит, чертовски здорово, что я не провалился. Одна рука потянулась поправить шлем. Сперва видение потом рост его весьма ограниченных сил, а теперь еще и магический клинок, и демон в придачу. Августа Злорадный действительно заслужил мантию Бартука. «Ты достоин», – проскрипел демон. «Так сказал этот. Этого зовут Ксазекс. Но все же кое-что еще не в твоей власти. Одна вещь, которую ты должен получить прежде, чем станешь Бартуком». Генерал злорадный понял. Доспехи. Доспехи, которые напялил дурак деревенщина. Что ж, он сейчас движется ко мне через море. Галеона сказала, он направляется в Ладгалейн. Потому-то мы и выступили туда. Он задумался. Возможно, сейчас как раз самое время проверить, что она узнала. Если ты поможешь... Лучше не говори обо мне со своей колдуньей, Великий. Кажется, Ксазекс встревожился. Ее пародии не всегда можно доверять. С ними лучше вообще не иметь дел. Злорадный задумался. Ксазекс говорил так, словно они с Галеоной давно уже были чем-то связаны. Что сейчас, если оглянуться назад, вряд ли удивило бы генерала. мы всегда икшалась с темными силами. Интересовало его, однако, то что существо не хочет, чтобы женщина знала об их беседе. «Они поссорились?» «Демон предал ее?» «Что ж, если это принесет выгоду злорадному, тем лучше». Он кивнул. «Отлично. Пока я не решу, что надо делать, мы оставим ее в неведении о нашем разговоре». «Это ценит твою понятливость». «Всегда пожалуйста». Времени беспокоиться о колдунье у генерала больше не было. Ксазекс затронул тему, интересующую его куда сильнее. «Ты говорил о доспехах? Что ты о них знаешь?» И вновь Богомол поклонился. Даже при тусклом свете звезд командующий различал ужасающие вены, бугрящиеся по всему телу демона. Вены, безостановочно пульсирующие. Сейчас дурень уже доставил их Влад Галейн. Но там он может укрыть их, в городских стенах спрятать от того, кому они принадлежат по праву. Я думал об этом. Действительно, командующий размышлял о подобной возможности все время. Размышлял, разъяряясь все больше и больше, хотя и не показывал никому своего бешенства. Отчасти он был уверен, что может захватить Ладгалейн, а значит и деревенщину, носящего доспехи. Но более практичная сторона разума подсчитывала потери, находя их слишком большими. К тому же неудача все равно оставалась весьма вероятной. Честно говоря, злорадный не рассчитывал демонстрировать свою армию королевству. Он хотел дождаться, когда чужак сам забредет в пустыню. К сожалению, генерал не был уверен, что этот идиот сделает именно так, как хочет злорадный. Ксазакс нагнулся поближе. «Это королевство», Оно сильное и хорошо защищено. Там много солдат, опытных в военном искусстве. Тот, у кого доспехи, должен чувствовать себя там в безопасности. Я знаю. Но это даст тебе ключ, которым ты откроешь для себя лад-галейн. Ужасную силу. Силу, с которой не справится ни одной армии смертных. Злорадный не верил своим ушам. Ты предлагаешь... Демон внезапно оглянулся на лагерь, будто услышал какой-то звук. После секундной паузы внимание Ксазекса вновь вернулось к человеку. «Когда от города тебя будет отделять всего лишь день, мы поговорим снова. Там ты должен быть готов сделать вот что». Командующий слушал объяснение демона. Сперва он ощущал неприязнь к словам чудовища, но потом, когда Ксазекс сказал, зачем это нужно, Августа злорадный и сам увидел необходимость так поступить и почувствовал нарастающее возбуждение. «Ты сделаешь это?» – спросил Богомол. «Да-да, сделаю. И с радостью. Тогда мы еще побеседуем». Без предупреждения тело Ксазекса расплылось, быстро превращаясь из плоти в тень. «До скорой встречи, генерал! Этот чтит преемника Бартука. Этот уважает нового хозяина демонов. «Этот славит нового кровавого полководца!» Иксазакс полностью растаял в ночи. А командующий злорадный немедленно отправился обратно в лагерь. Разум его кипел, слова гигантского богомола эхом отдавались в голове. «Эта ночь станет для него поворотным пунктом, и все сны, все мечты начнут, наконец, сбываться!» Испытание демона и то, как злорадный прошел его – Бледная в сравнении с тем, что предложил Ксазакс. Доспехи и способ, гарантирующий попадание их из Латгалейна прямо в руки генерала безо всяких хлопот. «Хозяин демонов», — сказал Богомол. «Еще одна ночь. Одна ночь, и королевский щит бросит якорь в порту Латгалейна. Еще одна ночь, и кара останется одна в чужом краю. Одна» за исключением двух ее чудовищных компаньонов. Она только что вернулась с вечерней порцией и ела ее под пристальными взглядами нежити. Фаустин остался стоять в углу. Суровый вежири напоминал какую-то мрачную статую. Но Седонтрист, более общительный из двух упырей, придвинулся поближе и сейчас сидел на прикрепленной к стене лавке рядом с постелью девушки. Жилистый призрак, даже пытался время от времени завести беседу, без чего колдунья прекрасно обошлась бы. И все же, одна интересующая ее тема заставляла говорить с Тристом. Тема, касающаяся неуловимого Норика Вежерана. Кара заметила нечто странное в том, как Трист говорил о своем бывшем товарище. В словах его совершенно не было злобы на своего убийцу. Большую часть времени... Он просто подчевал девушку рассказами об их совместных приключениях. Трист, кажется, даже немного жалел старого солдата, несмотря на ужасы, учиненные Нориком. «Он спасал мою жизнь трижды. Или больше», заключил призрак очередную похвалу вероломному другу. «Эта война была хуже всех». «И с тех пор вы путешествовали вместе?» Война, упомянутая Тристом, очевидно велась в западных королевствах около 9 лет назад. Для таких людей, как эти, провести вместе столько времени означало связать себя крепкими узами. Да, только Норик заболел и покинул нас на три месяца, а потом нагнал. Гниющая фигура взглянула на Вижире. Помнишь, Фаустин? Мак кивнул, Кара ожидала, что он запретит Седану продолжать подобные истории. Но Фаустин, кажется, тоже увлекся ими. При жизни эти мужчины, несомненно, уважали Норика, очень уважали, судя по рассказам. И теперь пришел черед колдуни признать, что он был достойным человеком. И все же этот самый Норик Вежеран жестоко убил друзей, и мстители не существовали бы, если бы их не подогревало чувство мщения и правосудия, лежащее за гранью понимания смертных. Эти двое должны были беспристрастно вынашивать мысли о возмездии, жаждать разорвать плоть Вижерана и послать его проклятую душу в преисподнюю. Впрочем, то, что они до сих пор еще чувствуют что-то, казалось каре весьма странным. Седентрист и Фаустин действовали совсем не как мстители из древних легенд что вы сделаете, когда найдете его? Она не раз уже задавала этот вопрос, но так и не получила внятного ответа. Мы сделаем то, что должно быть сделано. И снова ответ не удовлетворил ее. Зачем скрывать правду от Кары? После того, что он совершил, даже такая дружба, как ваша, должна потускнеть. Как мог Норик пойти на столь страшное преступление? Он сделал то, что должно было быть сделано. После этого, не менее загадочного ответа, улыбка триста растянулась шире, открывая еще больше пожелтевших зубов и истлевшие десны. С каждым днем внешность мстителей все меньше и меньше походила на человеческую. Полностью они конечно не сгинут, но их связь с человечеством будет становиться все более и более зыбкой. Ты очень красива. Что? Кара ночная тень моргнула, неуверенная, что расслышала: Очень красиво и свежа жизнью. Призрак воплоти, внезапно потянувшись вперед, ухватил прядь длинных смоленных волос девушки: Жизнь прекрасна, и более того, она содрогнулась. Седдентрист недвусмысленно продемонстрировал свои намерения. Он все еще слишком хорошо помнил наслаждение жизни. Одно из них еда, уже горько разочаровала его. Теперь же, скрываясь последние два дня в крохотной каюте в компании живой женщины, он, кажется, готов был попробовать возродить иное удовольствие. И Кара не знала, как предотвратить это. Без предупреждения, Сэден Трист резко повернулся и взглянул на своего друга. Кара ничего не заметила, но между ними явно произошел обмен мнениями и мнение товарища совершенно не понравилось жилистой нежити. Оставь мне хотя бы иллюзию. Фаустин молчал, лишь веки его опустились и поднялись. Однако он, кажется, несколько утихомирил своего приятеля. «Я бы не стал трогать ее. Слишком...» Трист ощупал девушку глазами, а потом наткнулся на ее взгляд. «Я только...» Сильный стук в дверь поторопил его спрятаться в дальний угол. Кара глазам своим не верила каждый раз, когда ходячий мертвец так двигался. Она везде читала, что быстрота не относится к умениям нежити. Они должны обладать постоянством и неземным спокойствием. Прячась рядом с Вижире, Трист пробормотал. «Ответь». Она послушалась, уже подозревая, кто это может быть. Только двое осмелились бы подойти к ее дверям. Капитан Джеранан, с которым они говорили совсем недавно, и... «Да, офицер Дрейка». Колдунья открыла дверь и выглянула в щелку. Мужчина явно испытывал неловкость. «Леди Кара, я понимаю, вам требуется абсолютная уединенность. Но...» «Но я подумал, не уделите ли вы мне пару минут, присоединившись ко мне на палубе?» «Благодарю, офицер». Но, как я уже сказала капитану, мне еще нужно много чего сделать до высадки на берег. Она приготовилась закрыть дверь. Спасибо за предложение. Но хоть немного свежего воздуха. Что-то в его тоне насторожило ее. Но у колдуни не было времени на раздумья об этом. Трист ясно дал понять, что она не должна проводить снаружи времени больше, чем требуется для получения пищи в кают-компании. Мстители хотели видеть свою живую марионетку постоянно. Простите, нет. Я так и думал. Он повернулся, чтобы уйти, и задел плечом дверь с такой силы, что та отбросила кару на кровать. Удар не оглушил ее, но она замерла на миг, совершенно сбитая с толку его действиями. Дрейка упал на колени неподалеку. Он поднял глаза, увидел призраков и побледнел, как полотно именем Владыки Глубин». В руке Триста возник кинжал. Моряк потянулся к своему кортику, который отлетел в сторону. Очевидно, Дрейка держал его украдкой, ведя пустой разговор с темной колдуньей. Все это время он чувствовал, что в каюте что-то неладно, хотя наверняка Дрейка даже не мог представить, какое зрелище предстанет перед ним. Сэдон Трист занес руку, но тут в крошечную комнатку Ворвалась вторая фигура. С церемониальным клинком наготове капитан Ханс Джеренен заслонил с собой своего офицера. В отличие от Дрейка, он, казалось, не очень удивился присутствию в каюте вселяющих ужас мертвецов. Он словно бы даже обрадовался, увидев двух упырей. Я не позволю случиться этому снова, пробормотал капитан. Эту девочку вы не получите. Кара тотчас же поняла слова капитана. В глазах мужчины нежит представляла собой невидимого монстра, не только забравшего его дочь, но и превратившего ее в отвратительное создание, которое он вынужден был уничтожить. И теперь он готов отомстить им за все. С посеребряным мечом у капитана в принципе были шансы. Трист сделал выпад, вновь двигаясь со скоростью, невероятной для этой разрушающейся плоти. Короткий кинжал погрузился в предплечье Джеренона, и капитан пошатнулся. Однако бывший морской офицер не отступил. Лилась кровь. Оружие призрака наполовину торчало из руки, но капитан джеренон кинулся в атаку, рубя не живого, но такого верткого противника. С жуткой, теперь выглядящей, насмешливой ухмылкой Седен-Трист потянулся к своему клинку явно намереваясь выдернуть его, перешагнувшему порог смерти, обычное оружие нипочем. Острие капитанского меча отсекло дерзкому два пальца, и кару внезапно охватила жуткая боль, от которой девушка согнулась пополам, едва не теряя сознания. Зашипев, Трист отдернул искалеченную руку, сверля Джерана взглядом. он выдохнул своему товарищу. «Сделай что-нибудь!» пока голова еще у меня на плечах. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы Кара все же разглядела, как моргнул Фаустин. «Берегись!» Она и сама не поняла, как ей удалось крикнуть. «Сила!» Поток силы сорвался с ее ритуального кинжала и отбросил Джернана и Дрейка к противоположной стене. Одновременно в Вежире приложил руку к стене за своей спиной. Позади призрака расплылась голубая дымка быстро распространяющийся вверх и в стороны. Двое моряков с трудом поднялись. Офицер Дрейка тут же рванулся вперед, но Джеренан удержал его. «Нет. Единственное оружие, годящееся для них, вот это. Клянусь, я разрублю их на куски и сделаю наживкой для рыбы. Если, конечно, рыба клюнет на что-то настолько гнилое. Присмотри за девочкой». Офицер немедленно повиновался и поспешил к карри вы можете встать?» С его помощью Кара обнаружила, что может, хотя боль не отпускала. Она, по крайней мере, немного спала, дав колдуне возможность думать и осознать, что случилось. Ее собственным кинжалом Фаустин связал жизнь девушки с существованием мстителей. Удар Джернана почувствовал не Трист, который давно уже избавился от недостатков смертных. Каждый успешный удар по ним – отзовется на ней. А с посеребренным мечом капитан Джернан способен не только порубить мертвецов, как грозился на наживку для рыбы, но одновременно и погубить ту, которая намеревался спасти. Она должна предупредить его. «Дрейка, Джернана надо остановить». «Все в порядке, миледи, капитан знает, что делает. Его серебряный клинок как раз подходит для таких, как они. В этой тесноте...» Он расправится с ними прежде, чем тот, Верзило метнет новое заклинание. Дрейка наморщил нос. Боги, ну и вонище здесь. После того, как вы стали вести себя так странно, капитан Джеранан припомнил, что произошло с вами в Гекуле. И уверился, что что-то тут не так. После обеда он вызвал меня к себе, поделился подозрениями и попросил пойти с ним и приготовиться к любому аду. Хотя я даже не представлял, Как близко он окажется к правде? Колдунья попыталась снова. Послушай, они заколдовали меня. Да, да, поэтому вы и не могли ничего сказать. И он потянулся к ее открытой двери, где уже собралось несколько людей Джеронимо. Некоторые обнажили клинки, но войти пока никто не осмелился, боясь и куда больше капитана и его помощника. Давайте, я выведу вас отсюда. Но это не... Кара остановилась, ее тело внезапно скорчилось и по собственной воле высвободилось из-за рук офицера. Он потянулся к ней снова. «Не сюда, лучше...» К ужасу девушки, ее рука сама собой сжалась в кулак и сильно стукнула защитника в живот. Удар вышел неуклюжий, но Дрейка явно был пойман врасплох. Помощник Джеренона упал, больше ошеломленный, чем ушибленный. Кара повернулась к нежити и увидела мрачного Вижири, манящего ее присоединиться к ним. Руки и ноги девушки повиновались, вопреки всем ее попыткам воспротивиться. За призраками голубой туман расползался уже по всей стене. Разоблаченная живыми, нежить замыслила отступить, но забрать с собой и свою добычу. Кара пробовала упираться, зная не только то, что она не желает отправиться куда-либо вместе с этой парочкой, но и то, что единственное, что лежит сейчас за этой стеной, это темное холодное море. Тристу и его спутнику не нужно дышать, но карата без воздуха не может. «Иди ко мне, колдунья!» – зазвучал голос у нее в голове. Немигающие глаза Фаустина приковали ее к себе, изгоняя из сознания все мысли не в состоянии больше контролировать себя, Кара зашагала к нежити. «Девочка, нет!» Капитан Джеранан схватил ее за руку, но рана не позволила ему сжать пальцы. Девушка высвободилась, протянула руку и приняла предложенную изуродованную ладонь Седана 300 «Она моя!» – выдохнул улыбающийся мертвец. Фаустин стиснул плечо товарища и подался назад, исчезая в голубой пелене и утягивая за собой триста. А за тристом следовала кара. «Хватай ее!» – рявкнул капитан. Дрейка что-то кричал, кажется, звал ее по имени. Но предпринимать что-либо было уже поздно. Темная колдунья провалилась в мерцающую дымку и очутилась в удушающих объятиях моря.